Глава 17. Непредвиденное обстоятельство задержало отъезд в траурной процессии. Джек отказался следовать за катафалком вместе с доктором Дорманом и мистером Келлером. «Я не должен спускать с нее глаз!» — кричал он. Ни на мгновение! Я первый должен видеть, как она проснется!» Мистер Келлер посмотрел на доктора. «Что это значит?» Похоже, у стоящего в тени доктора были причины ответить жестом. Он со значением показал на лоб и выйдя на дорогу, взял Джека за руку, пытаясь успокоить. «Катафалк закрыт с обеих сторон, объяснил он, но по концам открыт, искозил видно кушетку. Доктор проявил изрядное терпение, но добился своего и успокоил Джека, разрешив ему сесть рядом с возницей. Тот, чуткий к проявлениям доброты, благодарил доктора со слезами на глазах. «Я плачу не о госпоже», — сказал бедный коротышка. «Она скоро очнется». «Но как ужасно, сэр, видеть ее в такой повозке!» И Катафалк тронулся в путь. Шедший рядом с мистером Келлером доктор почувствовал, как кто-то коснулся его руки. Оглянувшись, он разглядел в сумраке женщину, подзывавшую его. Извинившись перед спутником, доктор отошел в сторону. Катафалк медленно катил дальше. Женщина, в которой он узнал мадам Фонтен, сделала шаг навстречу. «Вы образованный человек», — сказала она отрывисто. «Вы умеете разбирать шифрованные записи?» «Иногда удается». «Если у вас будет вечером время, сделайте одолжение, прочтите, что здесь написано, и скажите мне, что это значит». Мадам Фонтен протянула ему что-то, казавшееся при тусклом свете листком бумаги. Доктор колебался, взять ли его, но вдова настаивала. «Я нашла это в бумагах мужа», — сказала она. «Как вы знаете, он был великим химиком. Вам это может быть интересно». Доктор все еще колебался. «Вы знакомы с химией?» — спросил он. «К сожалению, тут я невежда». «Тогда к чему расшифровывать надпись?» «Есть к чему. Попав в недобрые руки, бумага может принести беду. Возможно, стоит ее уничтожить? Я должна это знать». Доктор взял у нее бумагу, она была плотная, вроде оберточной. «Я сообщу вам», — сказал он. «Если будет необходимость, я ее сам уничтожу». «Что-нибудь еще?» «Только одно. Едет ли с вами на кладбище Джек?» «Едет». Доктор поспешил вдогонку за мистером Келлером, но по пути пару раз оглянулся. Улица была тускло освещена масляными фонарями. Ему показалось, что мадам Фонтен следует за процессией. Подъезд к кладбищу, расположенному за городом, был ярко освещен. У ворот их поджидал смотритель. Кушетку внесли через дарический портик в большую прихожую. Направо через открытую дверь можно было видеть комнату для близких, пришедших проводить в последний путь усопшего, дальше шел дворик и дом смотрителя. Насильщики прошли со своим скорбным грузом в противоположный конец помещения, где располагалась еще одна комната для провожающих, пересекли дворик и, остановившись в узком проходе, постучали в закрытую дверь. Им открыл сторож, он провел всех в большую комнату, где у боковых стен разместились 10 камер для покойников. Это был морг, или, по-простому говоря, мертвецкая Кушетка? Такого в морге никто не мог припомнить. Смотритель спросил, что это значит. Доктор Дорман объяснил, что дал согласие на столь необычную переноску, пойдя навстречу убитому горем другу. После получения свидетельства о смерти, гроб будет сразу доставлен, обещал доктор. Все присутствующие сгрудились возле доктора и смотрителя. Пользуясь этим моментом, в комнату тихо вошла мадам Фонтен. Увидев закрытые черными шторами камеры, по пять с каждой стороны, она проскользнула в ближайшую, оставшись никем не замеченной. «Вы возьмете на себя ответственность, доктор, если власти воспротивятся такой вольности?» – спросил смотритель. Получив утвердительный ответ, он обратился к сторожу. «Камеры сегодня пустуют, Дансер, не так ли?» «Да, сэр». «Когда вас сменят?» «Через полчаса, сэр». Смотритель указал на кушетку. «Поставьте ее поблизости от комнаты сторожа, в камеру номер пять». И он указал на отделение справа от двери. Сторож отодвинул черную штуру, и носильщики внесли туда кушетку. Сделав свое дело, носильщики удалились. Доктор Дорман показал мистеру Келлеру внутреннее помещение камеры с вентилятором наверху и полом, подогреваемым, как и в комнате сторожа, снизу особым устройством. На помост посреди камеры ставили гроб. У входа наверху проходила балка, к которой крепился блок, пропускавший шнур, один конец которого свободно болтался, а другой с колокольчиком шел в комнату сторожа. «У всех камер одинаковая площадь», — сказал доктор Дорман. «Все чистые и теплые. В соседней комнате всегда готовая горячая ванна и разные средства для приведения в чувство очнувшегося человека. А теперь взгляните на работу сторожа. Он как раз приводит систему в порядок». Дансер вошел в камеру. Взяв конец свисавшего шнура, он привязал к нему два шнурка поменьше. Каждый из которых оканчивался пятью медными наперстками. Слегка изменив положение кушетки, он бережно приподнял руки покойницы, надел на пальцы наперстки и также осторожно сложил руки на ее груди. Потом, убедившись, что идущий от наперстков шнур хорошо соединен с колокольчиком снаружи, вышел из камеры и расположился у себя, дожидаясь прихода сменщика. Мистер Келлер заговорил со смотрителем. Все кончено, да, все. Тогда я хотел бы поговорить с вами о могиле. Смотритель, понимающий, кивнул. Вы можете ознакомиться с планом кладбища у меня в конторе. Мистер Келлер бросил последний взгляд на камеру. В ней рядом с кушеткой примостился Джек, за которым незаметно следил доктор Дорман. Я жду тебя, Джек, позвал его мистер Келлер. Пойдем скорей. «Оставить госпожу? Ни за что!» Мистер Келлер уже собрался войти в камеру, но его остановил доктор Дорман и отвел в сторону. «Я хочу задать вам один вопрос», — сказал доктор. «До того, как миссис Вагнер забрала несчастного из сумасшедшего дома, были у него приступы неукротимого бешенства?» «Насколько я знаю, были. Тогда будьте с ним осторожнее. Смерть миссис Вагнер сильно его потрясла». «Я боюсь, как бы приступы бешенства не вернулись». Мистер Келлер покинул комнату вместе со смотрителем, а доктор Дорман вернулся в камеру. «Послушай меня, Джек», — сказал он. «Когда твоя хозяйка проснется, она сама сообщит об этом сторожу». «Вот, смотри сам». Доктор повернулся к Дансеру. «Ваше устройство работает?» «Да, сэр». «Теперь слушай», — сказал доктор. Он легко коснулся одного из наперстков на руке покойной. И в тот же миг у сторожа раздался звонок. Услышав этот звук, продолжал доктор, сторож позовет смотрителя и сиделок, которые приведут в чувство твою хозяйку. Одновременно в дом мистера Келлера отправится со срочным поручением курьер. Теперь, увидев, как здесь все предусмотрено, ты будешь умницей, правда? Я иду домой, пойдем вместе. «Никогда!» — был тот же ответ. Джек бросился на пол и ухватился за столбик помоста. «Хоть руки мне переломайте, я не уйду отсюда!» Доктор еще не успел ответить, как в сторожевом отсеке послышались шаги. «Что нового, Дансер? раздался веселый голос. Голос показался Джеку знакомым, он быстро обернулся. «В камере номер пять труп», — ответил Дансер. И там же против всяких правил посторонние люди. «Я тебе это сообщил, а ты уж сам их выпроводи. Спокойной ночи!» Красноносый старик заглянул в камеру. Джек вскочил на ноги. «Это Шварц!» — воскликнул он. «Оставьте меня со Шварцем!»